Глава вторая «Ну ты и клуша, Страхова!» шипел долговязый рыжий маг, пытаясь втиснуться между перевязанным веревкой пухлым тюком и пузатым котелком, которые не влезли в пространственный карман моей дорожной сумки. Несмотря на субтильность, удалось это парню с трудом. «Ай!» По тоненько пискнул он, получив заслуженный подзатыльник за хамство. «Даже не от меня, буду я еще об всяких придурков руки марать. От Шуши!» Верная метелка живностью, к счастью, не считалась, а потому могла беспрепятственно следовать за хозяйкой. Ну и тумаки обидчикам раздавать, чего бы нет. Помолчал бы ты, Бризов. Буркнула я, пытаясь решить, куда приткнуть сундучок с ядами, который в сумку прятать не стала, боясь за его сохранность. К тому же он мне взгляд радовал и настроение повышал, как и частички левиафана, спрятанные под вторым дном. «Курица склеротичная!» – обласкал меня спутник. «Вот ничему этих созидателей жизнь не учит». «А еще отличник. Краса и гордость факультета. Ничего, жизнь не учит, научит ведьма. У нас все просто, необучаемые не выживают». «Ураганов я! Ураганов! А не Бризов!» Продолжал возмущаться товарищ по ссылке. «Даже интересно стало, а его-то за что турнули? Не за занудство, надеюсь. Хотя точно из за него. Бледная веснушчатая физиономия парня от злости так побагровела, что почти слилась по цвету с шевелюрой. Какой чувствительный! «Скряга». Я ему зажатые серебрушки надолго запомню. На собственной шкуре убедиться, что долги отдаю. Как финансовые, так и нет. «Ты себя в зеркале видел, дохляк?» Заталкивая под пол кутюг, поинтересовалась я. «Ты даже до ветра не дотягиваешь, а будешь орать, в сквознякова превратишься». «Ты! Да ты!» Парень никак не мог подобрать слов. «Пришлось помочь. Фамилия Бризов. Вещь важная. Многое о своем носителе говорит». Хочешь быть урагановым, так соответствуй. Не истери, как для ухи министрель, в которого огрызком кинули. Научись хотя бы осанку держать и лицо невозмутимое делать. Вот хоть как у нашего ректора, когда в его супе очередной эксперимент некромантов плавает. Говорит, значит. Унезапно успокоился Созидатель и даже попытался фирменную ректорскую улыбочку изобразить. Ту, после которой все обычно расползаются, разлетаются или проваливаются сквозь землю в зависимости от смекалки и магических способностей. Получилась жалкая пародия, но попытку я оценила. «Это что же, ты такая страшная, Страхова? А под личиной смазливой девчонки зачем ходишь?» «Конечно же страшная, Сквозняков!» Кокетливо поправив локону хмыльнулась я. «Вас разве на курсе базовой ботаники не учили, что самые яркие цветы ядовиты? Они вот окрасом об опасности предупреждают, я фамилией, только не до всех доходит». Хотела еще и еда начать распаковывать для усиления устрашающего эффекта, но тут вагон слегка качнуло, из стены над дверью купе вырос мухомор и сообщил приятным женским голосом. «Дорогие наши пассажиры, вас приветствует команда Кикиморского скорого экспресса. Наш поезд проследует до станции Центральный Топиградский вокзал без остановок. Время в пути с пяти дней сокращено до 27 стандартных часов». Это стало возможным благодаря уникальной технологии, разработанной лучшими магами Кикимории. С описанием технологии вы можете ознакомиться в брошюре, приобрести которую следует у вашего проводника. Также в ассортименте имеются биографии магов, значки, настенные свитки с их портретами. Если в вашем вагоне сувенирная продукция закончится, не переживайте, вы сможете приобщиться к достижениям кикиморской науки в вагоне-ресторане, который расположен в середине поезда. «Там же вас ожидает лучший в королевствах болотный суп и целый перечень бруснично-мховых десертов, не имеющих аналогов в мире. За дополнительную плату в нашем экспрессе... «Как ее заткнуть?» — взвыл Ураганов. «У меня голова от всего этого раскалывается». Впервые я была с ним полностью солидарна. Очень хотелось припечатать говорливый мухомор каблуком, но оплачивать ущерб мне было нечем. Разве что все-таки раскрутить рыжика на денежную компенсацию за мой подвиг... Но тогда его сначала пришлось бы приворожить, а этого мне точно не надо. Пришлось пожертвовать шляпой, раз больше жертвовать нечем. Все равно она уже не невидимка. Бабушкины чары развеялись. Магия пера горгуль иссякла, и теперь оно просто служило украшением. Ну и напоминанием о былых приключениях. Стащив остроконечный колпак с головы, нахлобучила его на гриб, как на вешалку. Нескончаемый поток рекламы тут же превратился в невнятный бубнеж. Тоже раздражало, но значительно меньше. Вагон снова качнуло, и на этот раз куда ощутимей. По стенам пробежали искры. А вид за окном сменился с унылого перона на еще более унылое бесконечное болото с черными остовами редких деревьев и поросшими поганками кочками. Однозначная иллюзия, чтобы пассажиры заранее готовились к кикиморским ландшафтам, а самые впечатлительные спрыгивали с поезда на ходу. Снаружи подозреваю, вагоны поросли мухоморами и мхом. Уж лучше бы меня в Кирасполь сослали». Там хотя бы поезда в цветах, а не в плесени. В стекло внезапно стукнули, после чего требовательно забарабанили. Ну, наконец-то! «А -а, дохлая ворона!» – загласил сосед. «Как он вообще, Варис, выжил с такой склонностью к истерикам?» «Жаль, его шляпой не заткнешь. Да и нет у меня еще одной». «А -а, она выклюет нам глаза!» – показала парню кулак, чтобы заткнулся. «А то сейчас прибегут неравнодушные соседи во главе с поганкой-проводницей и сорвут нам весь план». Добившись тишины от рыжего паникера, я зарылась в сундучок в поисках нужного пузырька. «Не то, не то...» «Ага, вот оно!» Обмакнула в вязкую субстанцию кисточку и нарисовала на стекле круг, небольшой, чуть-чуть крупнее долбящийся в окно вороны. С тихим шипением круг задымился и вывалился на улицу. Созидатель захлебнулся собственной паникой, а в образовавшуюся дыру вместо уродливой и местами лысой дохлой птички протиснулась пушистая синяя голова с очаровательными ушками и маленькими рожками. «Приветик!» – в широкой улыбке показались острые зубки. Едва один пушистик запрыгнул в вагон, как появился второй. «Соскучились?» – спросил он, ловко перепрыгивая из окна на стол, а со стола на полку, где уже обосновался его собрат. «А мы – да. Все все поняли правильно и действовали по обстоятельствам». Ну, кроме идиота, которого мне определил в спутнике заботливый ректор. Не прошло и минуты, как безбилетная живность с комфортом устроилась на моем месте и таращилась оттуда на офигевшего от нашей предприимчивости и наглости Созидателя. А я тем временем пыталась заделать лаз для безбилетников. «Стукнешь проводнице? Прокляну!» – пообещала соседу как бы между прочим. «Или приворожу! К духлой вороне, например». «Страхова? Ты гениальная!» «Ты просто ходячая катастрофа!» «Из-за тебя и твоих кашкалисов?» Он обвиняюще ткнул пальцем в притаившихся на полке орсизов, синего и зеленого. Магические зверьки, сочинители сказок, которые переселились ко мне после отъезда прежнего хозяина, на этот раз не буянили и вообще вели себя тише воды, ниже травы. Вот и чем этот дурак недоволен? Нас могут садить с поезда за порчу имущества. Зашипел Ураганов так зловеще, что я невольно поверила в правильность его фамилии такая затишье перед бурей. Даже не затишье уже, а ураган почти. «Запрут в тюремную камеру!» — выдал до противного закона послушный зануда. «Уже заперли», — фыркнула я. «Меня тут с тобой». «И за что?» — спрашивается. «Это я с тобой, как с ядовитым скорпионом в банке». Он снова покосился на полку, вероятно, подразумевая, что у лиса еще и с жалом у меня. Они, то есть Орси, обиделись, надули щеки, сверкнули гневно глазками и забарабанили хвостами. «Ануциц!» — прикрикнула Яна возмущенных сказочников, требуя тишины. «Займитесь чем-нибудь полезным. Истории новые слагайте, что ли? Пока мы со Сквозняковым кое-что проясним». Пушистики переглянулись и зашушукались, активно шевеля ушками. Может, действительно новую сказку сочинять решили? У них это здорово получается. Даже жаль, что разноцветные хроносферы с их прежними творениями Остались в сундуке, спрятанном в старом лесном логове Свера. Чёрт, опять я про этого гада разноглазого вспомнила. А ведь клялась больше о бывшем недопарне не думать. Отогнав ностальгию, я воззрилась на рыжего зануду. То есть ты согласен, что мы не переживём эти двадцать семь часов, если нас не разведут по вагонам или хотя бы по разным купе, да? Ураганов открыл рот, закрыл, а потом уверенно кивнул. Вот и славненько, мысленно потерла ручки я, предвкушая скорый развод. Разъезд, то есть...